Перерождение искусства. Свободный грек все больше становился из производителя потребителем. Это сказывалось даже там, где говорить о производстве и потреблении вроде бы странно, в искусстве. Век тому назад оно было простым, таким, чтобы при надобности любой гражданин средних способностей, поучившись в школе пению, мог сложить и спеть песню, а поучившись у мастера правилам пропорций, мог бы вытесать колонну или статую. Теперь оно становится сложным, таким, чтобы каждый любовался на произведение, но не каждый мог бы, а еще лучше никто не мог бы, его повторить. Из самодеятельного искусство становится профессиональным, разделяется между немногими производителями и массой праздных зрителей или слушателей. При этом мастер смотрит на зрителя свысока, как на невежду. А зритель хоть и восхищается мастером, но тоже смотрит на него свысока, как на узкого специалиста, нанятого его зрителя обслуживать. Легче всего это было увидеть на пороге искусства, в спорте. Каждый может быть физкультурником, но не каждый рекордсменом. Олимпийские, пифийские и прочие игры как раз и превращаются теперь из спорта физкультурников спорт рекордсменов. состязаний на состязания переезжают одни и те же атлеты. Зрители во время игр восхищаются ими до потери сознания, а после игр пересказывают шуточки о том, какие эти атлеты в жизни неуклюжие простофили. Музыка не спорт, но и в музыке было тоже. Каждый из вас может спеть песню, но не каждый сыграть на гитаре. В Греции пение от струнной музыки отделилось именно теперь. рядом с кефорредами, лирными певцами появились кефористы, просто лирники и тотчас стали на кефаредов смотреть свысока. Инструмент, освободившись от голоса, сразу стал усложняться. Вместо семи струн на кефаре появилось и 9 и 11. Когда такие кефорристы приезжали в упрямую спорту, Эфоры, без долгих разговоров, перерубали им лишние струны топором. Театр, конечно, не столь доступно искусство Писать стихами драмы и раньше мог не каждый. Но он был доступен, если не по форме, то по содержанию. вперемешку с актерами пел хор, выражая как бы общее мнение о поступках действующих лиц. Теперь хор исчезает из действия и только в антрактах выступает с песнями и плясками, уже не имеющими никакого отношения к событиям. Зачем хор востриженный Менандра? Актеры воспользовались этим. Они оставили хор плясать внизу, на оркестре, а для себя выстроили перед палаткой с Кеной высокий узкий помост, проскений. Раньше театр с виду был похож на наш цирк, Теперь он стал похож на нынешнюю эстраду. Появился даже занавес, правда, не опускающийся. Опускаться ему было неоткуда, а поднимающийся, как раздвинутая ширма из щели перед помостом. Живопись шла следом за театром. Для новой сцены стали делать новые декорации с перспективою, чтобы все казалось уходящим вдаль». Потом так стали писать не только декорации, а и фрески, и картины. На старых картинах любой предмет можно было рассматривать по отдельности, как знак, глядя откуда угодно. На новых нужно было рассматривать только все в целом, издали, с той точки, на которую рассчитывал художник, а изблизи каждый кусок картины казался искаженным и грубым. Живописец как бы сам указывал зрителю его зрительское место – как в театре. Стой, сложа руки и восхищайся. Скульптура шла следом за живописью. Знаменитого Лисиппа спрашивали, как ему удается делать статуи, словно живые. Он отвечал, раньше скульпторы изображали людей, каковы они есть, а я, какими они кажутся глазу. Это была как бы скульптурная софистика. Ведь софистика тоже учила не тому, что на самом деле есть, а тому, что как представить то, что нужно, убедительно для публики. У Лисипа был брат, Лисистрат. Он первый стал воять лица с портретным сходством. Для этого он даже снимал с живых лиц гипсовые слепки. Если у Лисипа были фигуры как живые, то у Лисистрата лица как настоящие. Архитектура тоже все больше превращалась в зрелище на показ. Прошлый век знал два стиля постройки – строгий дорический и изящный ионический. Новый век изобрел третий – нарядный коринфский. О том, как он появился, есть такой рассказ. Умерла девочка, ее похоронили, и на могилу родные поставили корзиночку с ее детскими игрушками, придавив черепицей. А там рос греческий кустарник Аканф. Гибкие стебли, резные листья и завитые усики. Он оплел и обвил корзинку. Мимо проходил скульптор, посмотрел, восхитился и сделал по ее образцу капитель колонны. Восемь коротких листиков, над ними восемь длинных. Восемь длинных усиков, между ними восемь коротких. Она очень красива но только пока не думаешь, что это колонна, подпирающая крышу. Для опоры листики и усики не годятся. Глядя на дорическую колонну, мы видим, что она несет тяжесть. Глядя на ионическую, помним об этом. Глядя на коринфскую, забываем. Вместо опоры перед нами украшение. Поражать глаз можно не только узором, но и размером. В греческом городе Галикарносе правил «мог» малоазиатский царь Мавзол. Вдова его заказала греческим зодчим исполинскую гробницу для мужа, чтобы она была похожа и на греческий храм, и на восточную пирамиду. Греки сделали, как она хотела. Они мысленно взяли ступенчатую пирамиду, рассекли ее по поясу и между низом и верхом ставили колоннаду греческого храма. Сооружение было высотой с десятиэтажный дом. Наверху Над усыпальницей стояла гигантская статуя Мавзола с его негреческим безбородым и усатым лицом. Сто лет назад греки ужаснулись бы такой постройке для варварского князя, в которой Греция смешана с Востоком. Теперь ею восторгались. Галикарнасская гробница была причислена к семи чудесам света, а слово «Мавзолей» разошлось по всем языкам. Так менялось искусство, а с ним менялось и отношение к художнику. Оно раздваивалось. Он был ремесленником, то есть меньше, чем человеком, и он был чудотворцем, то есть больше, чем человеком. А художники по россии с восхищенным ужасом рассказывали, будто ему настолько дороже искусства, чем действительность, что, рисуя муки Прометея, он велел распять перед собой живого человека. Народ хотел его казнить, но, увидев, какая дивная получилась картина, простил и восславил. Это, конечно, была клевета. 19 веков спустя такую же клевету повторяли о другом великом мастере, а Микеланджело Буонаротти. Это на нее намекает Пушкин в последней строчке своей драмы «Моцарт и Сальери».